Покачнулся от очередного бешеного порыва ветра и махнул рукой, словно отгоняя что-то. Тотчас же вокруг все затихло. После свиста и завываний ненастья воцарившаяся тишина показалась оглушительной. Рони подошел к невысокому парапету и небрежно облокотился на него. «Ну, и что мы сейчас увидим?» Спросил он, силясь разглядеть что-нибудь в бархатной мгле беззвездной ночи, с которой безуспешно пытался справиться одинокий маленький магический огонек, плавающий около двери. Темно, как в самых глубоких подвалах императорского дворца. «Сами просили отвезти вас сюда», — Тенгор равнодушно пожал плечами. «Вы же маги! Воспользуйтесь ночным зрением!» Рони раздраженно провел рукой по лицу, убирая растрепавшиеся от ветра мокрые пряди волос. Потер глаза пальцами, на кончиках которых сверкнули зеленоватые огни, и уже по-новому посмотрел на окружающий пейзаж. Далион последовал его примеру. Веки защипало от легкого заклинания. Начинаем глаз сначала сгустилась перед глазами, потом посерела и отодвинулась, позволяя увидеть, что творилось вне круга света, который рассеивала магическая сфера. Пропасть. Под его ногами расстилалась бездна. Лишь невысокая ограда охраняла его от падения в никуда. Сколько да он не вглядывался, так и не смог увидеть дна. Лишь острые пики скал вокруг. Казалось, будто замок был естественным продолжением одной из таких пик. — А еще выше вы забраться не могли? — хмуро поинтересовался Рони, со всей силы вцепляясь в парапет. — Чтобы Дэмиен вас наверняка не нашел. «Ты обвиняешь нас в том, что мы избегаем битвы с императором?» — спокойно спросил Тенгор. Но в его тоне мелькнули настолько нехорошие нотки, что Делион поспешил встать между имперцем и воином. «Так, на всякий случай. Только поединка им сейчас не хватало. Он прекрасно помнил из прошлого, что дети младшей богини не терпели даже шуточных обвинений в трусости». Рони сам понял свою оплошность. Имперский маг поморщился и медленно протянул, тщательно подбирая слова. «Нет, что ты, просто... Я не совсем понимаю, почему место для замка было выбрано именно здесь. Тут же одни горы вокруг». «Не совсем верно», — миролюбиво ответил Тенгор, видимо, решив не выяснять отношения с гостями высочайшей. Мы сейчас находимся прямо над дорогой, которая пролегает по дну ущелья, единственной, по которой можно попасть сюда. Она ведет из империи в земли варваров, хотя дорога ее назвать тяжело. Обычная тропа, по которой плечом к плечу пройдут всего два человека, поэтому ее чрезвычайно легко охранять. Несколько опытных воинов могут держать бой против армии неприятеля много часов подряд. Все равно больше двух бойцов враг против них одномоментно при самом горячем желании не выставит.